«Товарищи ученые, доценты с профессурой, вы совсем охренели, еще раз перебьете, и я, как настоящий самодур, как за самодурю, как за самодурю, что мало не покажется. Никому не покажется. Если я сказал, что самоопыляемые, значит самоопыляемые». Профессора, которые, наплевав на Берона, устроили обсуждение его высказывания о томатах или помидорах, не сразу, но успокоились. «Кто вам сказал?» Не Линей. В смысле Линей, конечно, но не тот еще. Так, пацан молодой. Всего 23 года. Не доктор еще. Нет денег, чтобы съездить в Голландию и защититься. Чего же на них шмели и пчелы садятся? А налейте на тарелку сладкой водички. Туда все насекомые из сада соберутся. И что, тарелка опыляется пчелами или мухами? Все, товарищи, хорош пререкаться. Давайте я дальше вещать буду. Брехт, раздавая всем посланникам через Остермана команду пригласить в Россию академиков-химиков, на авось не стал надеяться. Он же немец, а не русский. Не помнил он поговорок про немецкий авось, потому каждый день ломал себе голову, пытаясь выудить из нее фамилии известных химиков. Время от времени в голове всплывали разные фамилии, но проверить как, без интернета и википедии, годы жизни этого человека. Один-единственный раз осенило его правильно, и он, преподаватель физики, это знал. Был всплывший в памяти человек не химиком, а физиком и астрономом, и величины был не первой, не светило. Однако, по зрелым размышлениям, Брехт решил его позвать в Российскую Академию Наук. Да и помочь сделать свое открытие на несколько лет раньше. Звали ученого Андреас Цельсий, тот самый, что изобретет шкалу современного термометра. Кроме того, он что-то там писал про магнитные бури и северное сияние. Брех точно знал, когда шкала приобретет тот самый вид, который и войдет в физику и в жизнь каждого человека. Это был 1745 год. Он это школьникам тысячи раз рассказывал. Вот пусть будет 1730 и пусть это сделает не шведский профессор, а российский. Пришел он к Андрею Ивановичу и в лоб того двинул, а тьфу, спросил. «Граф, а скажи мне темному, кто у нас посланник в Швеции сейчас?» «Чрезвычайным посланник сейчас у нас там Николай Федорович Головин». «Адмирал Головин?» «Флотом же будет командовать в следующую войну со Швецией». Про него Витгенштейну старший Чичагов рассказывал. «Генерал-адъютант», кивнул Андрей Иванович. Бирон уже в современных званиях разобрался. Это, но не капитан первого ранга. Иван Яковлевич уже подготовил проект о переводе всех званий, чтобы самому не путаться и других не путать, к образцу армии СССР периода перестройки, где не будет уже ни штабс всяких капитанов, ни адъюнкт майоров с секундами и генерал адъютантов тоже. Поменяй, Андрей Иванович, моряков хороших в стране не осталось почти, а ты последних не по назначению используешь. Да и пусть он захватит с собой, если сможет, из Упсальского университета некоего Андреаса Цельсия. Стоп, а если тот родичей привезет или других профессоров, то премию от Анны Анновны получат большую и адмиральское звание от меня. Уже уходила Тостермана Брехт и тут вспомнил забавный случай, казус. Он же об этом даже детям всегда рассказывал, когда про Школу Цельсия говорил. Там этот Андреас шкалу предложил именно такую, от 0 до ста градусов, и взял те самые точки кипения воды и таяния льда при одной атмосфере, только поставил их наоборот. Сто градусов – это таяние льда, а 0 кипения воды. А перевернул эту шкалу и сделал ее нормальной и привычной нам его друг и тоже профессор Упсальского университета, только в том и казус, что не физик, а биолог Карл Линней. «Эврика!» – завопил Иван Яковлевич и стал обнимать сжавшегося от его напора Остермана. «Андрей Иванович, предыдущая команда не отменяется. Головина верни и Цельсия с родичами пригласи. Но сейчас организуй мне прямо сегодня десяток гонцов на десяти лучших конях в Швецию, в Упсалу. Мне нужен кровь из носа человек из этого университета, Карл Линней». Любые деньги, чтобы он сюда переехал. Здесь защитит диссертацию и профессором станет. Да, и пусть всех своих учителей привезет. Ох, и заживем. Правда? Даже не представляешь себе, Андрей Иванович. Это как в лотерею миллион выиграть. Сегодня же гонцов шли. В конце августа в Москву делегация шведских профессоров приехала. Толпой целой. И хорошо. Ну, есть и есть. А вот то, что приехал Карл Линней и Андреас Цельсий, просто замечательно. Это как можно сразу толкнуть науку в стране и заявить о России во всем мире. Кроме двух вышеперечисленных, приехал, пока каникулы у студентов, посмотреть на Москву и прицениться к щедрости Анны Иоанновны, дядя Андреаса Улов Цельсий, известный, как оказалось, в мире теолог, ботаник, историк и востоковед. Как выяснилось сразу, он еще и учитель Карла Линнея, и тот даже живет в его доме. С ними и сын родной Улофа, и тоже Улов пожаловал. Улов Цельсий-младший. Пацану 16 лет, и он учится на первом курсе все того же университета в Упсале. На этом десант не закончился шведский. Линней пригласил и своего первого учителя, известного в Швеции врача и профессора философии, медицины и естествознания в Киллиана Стабеуса. А еще, и это просто подарок, своего брата Сэмуэля Линеуса, автора книги по пчеловодству. Последним шведским десантником был профессор медицины Ларс Руберг. Берону его представили как автора нескольких книг, в которых товарищ доказывает, что человек – это машина. Сердце, мол, это насос, легкие кузнечные меха, а живот – корыто, а еще человек – это животное. Ух ты! И это за много-много лет до Дарвина. Ну, пообщаемся. Сейчас со всеми этими товарищами Иван Яковлевич встретился с целью поближе познакомиться. насовать им пряников в виде кафедры в университете и больших зарплат, а также хорошего теплого жилья. В виде вот таких теремов. Ну и разговорились про растения и пчел. Брехт и сказал им, что в будущем появится много растений самоопыляемых, да и сейчас такие есть, например, томаты. И опять спор на час. Взбесило.